Глава восьмая. «Нигде», — сходу ответила Кэтрин, но, увидев мое лицо, тут же попыталась объяснить свои слова. «То есть никто этого не знает. Их никогда не видели». «Ты же сказала, что все частицы появляются время от времени». С огорчением в голосе напомнил я. «Я говорила только о силах светлой стороны», — возразила Кэти. ходят слухи, что постройка города отчасти связана именно с ними, чтобы корпорации могли иметь постоянный доступ к любой точке пространства в нашем мире. у вас же есть летающая техника огорчение стремилось вырваться наружу, и я сам не заметил как провел черту между собой и этим странным миром зачем возводить этот невероятный город? знаешь что Обиженно ответила девушка. «Если тебе это так интересно, то спроси у корпоратов сам. Они всего-то в паре ярусов над нами находятся. Все лучше, чем рыться под фундаментами». «Что ты сказала?» Тут же насторожился я. «Ничего». Надулась в ответ Кэти. «Что слышал?» «Повтори». Максимально спокойно произнес я. «Иди к корпоратам?» Неуверенно ответила Кэти. Или что? Фундаменты. Напомнил я. Ты сказала, что кто-то роется под фундаментами. Ну да. Кивнула девушка. Этим только кремпы занимаются. Но они вообще странные. Это какая-то банда? Уточнил я. Да какая банда? Отмахнулась Кэти. Так, сообщество придурков, на которых никто не обращает внимания. «Даже Ник, неожиданно для самого себя, спросил я?» «Не знаю». Кэти явно устала от моих бесконечных вопросов и отвечала почти на автомате. «Это у него надо спрашивать». «Было». «У него теперь не спросишь». Настойчиво произнес я. «Соберись, Кэти, немного осталось. Как мы можем узнать о контактах Ника?» Примерное время мы знаем. Слова записки случайной встречи. Сейчас имеет значение абсолютно все. «Да не знаю я. Не выдержала моя помощница. Можешь записи с камер посмотреть или его журнал посетителей. Я устала». Я поднял взгляд на выпуклость под потолком, в которой скрывалось переговорное устройство. «Ну, конечно!» Еще несколько минут назад я сам был недоволен, что все мои действия мог кто-то увидеть, а о другой стороне этой проблемы даже не удосужился подумать. Оставался еще довольно большой шанс, что Ник встречался с представителем непонятных кремпов где-то на нейтральной территории, но это я мог узнать только окончательно отбросив первый вариант. «Кэти...» — с благодарностью произнес я. «Ты умница. Покажи мне, как пользоваться записями, и можешь отдыхать». «А фрукты есть можно?» Подозрительно осведомилась девушка, жадно взглянув на стоявшую неподалеку корзину. «Конечно», — кивнул я. «Если мои предположения оправдаются, то я тебе еще две таких закажу». Звучит как вызов. Грациозно поднимаясь, улыбнулась девушка. «Идем, но многого не обещаю». Через несколько минут подробных инструкций я принялся за дело. Управление следящими системами гостиницы оказалось настолько простым, насколько это вообще возможно. Камеры стояли везде, и любое помещение гостиницы можно было рассмотреть сразу с нескольких точек. Особенно много следящих устройств было установлено в трех самых шикарных номерах розового пони. Огромные кровати, занимавшие большую часть этих комнат, были как на ладони. Видимо, Ник был не настолько добропорядочным гражданином, Как о нем думала Кэти, и его нейтральные отношения с преступным миром не всегда основаны на его природной харизме. Архив записей, который открыла передо мной помощница, был четко структурирован и разделен на отдельные папки. Хоть где-то у бывшего владельца гостиницы был идеальный порядок. Я быстро нашел папку предыдущего месяца и погрузился в изучение данных. Вскоре удалось выделить несколько постоянных клиентов, которые с завидной регулярностью посещали заведение, но ничего особенного в них не было. Пара работяг, несколько бандитов и один серьезный господин необъятных размеров. Все засветились на записях Ника по нескольку раз. При таком обороте клиентов ничего удивительного в том, что гостиница тонула в долгах, не было. Из двух десятков номеров хорошо, если один был постоянно занят. Я начал поиск из просмотра всех записей из холла. Три десятка ускоренных до максимума роликов отняли у меня больше двух часов. От монотонной беготни Ника сводила зубы. Этот человек действительно жил на работе. Подобная преданность своему делу была достойна восхищения, но для меня никакой пользы не несла. Среди клиентов гостиницы нет. Закончив просмотр второго месяца, пробормотал я. Глаза уже порядком устали от долгого контакта с экраном, но результатов все еще не было никаких. Серьезным плюсом оказалась педантичная натура бывшего хозяина гостиницы, благодаря которой удалось идентифицировать всех постоянных клиентов. Записи в книге посещений четко совпадали с картинками в архиве, Ни одной подходящей кандидатуры среди них не оказалось. К тому же дольше пары минут никто с Ником не разговаривал. «Но ты же ты должен быть». Пару раз приходила заскучавшая Кетти. Но на мое предложение принять участие в просмотре каждый раз отказывалась и уходила потрошить корзину с фруктами. Мне тоже перепало несколько разноцветных плодов, которые я съел даже толком не ощутив вкуса. «Где?» — иногда повторял я, но ответа найти не мог. К утру я просмотрел в том же порядке записи с черного хода и из мастерской, добавив в свою коллекцию заочных знакомств, еще несколько интересных персонажей. С кем-то можно было наладить контакты, попробовать выстроить деловые отношения, а кто-то, даже после короткого ролика, был достоин исключительно смерти. Не знаю, зачем Ник терпел разговоры с подобными ублюдками, но когда твой партнер больше похож на опустившееся ничтушествие, то продолжать вести с ним дела однозначно не стоит. В какой-то момент сознание начало плыть. Череда однообразных роликов пошла по второму кругу, но вскоре я был вынужден признать, что моя теория себя не оправдала. Именно в этот момент... Я сумел выделить интересную деталь. Мник был очень педантичным человеком. Мне довольно быстро удалось выстроить график его жизни с точностью до минуты. С рабочего места в процессе смены он отлучался не более чем на 3-4 минуты по нужде, ел и пил прямо за стойкой. После закрытия гостиницы он отправлялся в мастерскую, где проводил оставшееся до сна время. а потом возвращался в свою комнату, где его ждала Кэтрин всегда, за исключением всего двух дней. Я тряхнул головой, пытаясь немного взбодриться, хотя именно мое сумеречное состояние помогло заметить отсутствие главного персонажа роликов больше обычного. Пустой экран был настолько непривычным, что я невольно обратил внимание на этот день. Заключение контракта. Ник впервые за два месяца покинул стены своего заведения и отсутствовал в нем почти половину дня. Неслыханно для такого трудоголика. Подобные нарушения режима могли быть связаны исключительно с серьезными обстоятельствами, и как раз второй такой эпизод на них нисколько не тянул. Подвал. Удивленно пробормотал я, проследив по камерам передвижения хозяина гостиницы в этот день. Ровно за месяц до подписания контракта с корпорацией. Будь я проклят, если это не то, что я ищу. Лучшего места для встречи с подземниками и придумать нельзя, однако... Хм... На подземном этаже гостиницы не было ни одной камеры. Только вход просматривался, да и то издалека. Учитывая, что даже полулегальная мастерская была оборудована системами слежения, подобная слепая зона вызывала массу вопросов. Но этим можно будет заняться позже. Я добрался до своего номера, разделся и улегся спать. Организм требовал полноценного отдыха, и продолжать поиски в таком состоянии было весьма недальновидно. Неизвестно, что ждет меня внизу. Некоторое время я ворочался сбоку на бок, перебирая в голове события моего первого дня в этом мире. Теперь так действительно можно было говорить без всяких условностей. Моя память была заблокирована, не стерта, а именно заблокирована. А значит, кто-то очень не хочет, чтобы я узнал свое прошлое. Местное население поголовно вызывало у меня стойкое отвращение, и это было никак не связано с их родом деятельности. Даже Кэти подобных чувств во мне не пробуждала. Были другие эмоции, но они мешали работе. На юную помощницу у меня Уже созрели далеко идущие планы, и портить отношения банальным сексом я не собирался. Еще несколько минут назад я буквально валился с ног от усталости, а сейчас не мог сомкнуть глаз. Почему я здесь? Этот вопрос казался мне настолько важным, что напрочь лишал меня малейшего шанса на сон. Вспышка знания, возникшая у меня при взгляде на таинственные символы, покрывавшие мое тело, давала мне вполне конкретную цель. Она была настолько далекая и невероятной, что с трудом верилась в ее реальность. Уничтожить мир? Для чего? Множество вопросов, на которые у меня не было ответов, безумным хороводом носились в голове. В какой-то момент я сумел сосредоточиться и отсечь лишнее. Разум погрузился в тишину. и сознание соскользнуло в благословенную темноту. Жаль только ненадолго. «Держать», произнесла моим голосом фигура в черных одеяниях, шагающая по какой-то заполненной светящимися людьми площади. Я находился в тени этой фигуры и, словно привязанный, двигался следом. Попытка сдвинуться в сторону и осмотреться не дала никаких результатов. Держать. Все присутствующие были одеты одинаково, но статус явно у всех был разный. По крайней мере, при нашем приближении шевелиться люди начинали в разы активнее. На черных камнях площади десятки человек выкладывали сложный узор из разноцветных камешков. Многие уже шатались от усталости, но работать не прекращали ни на секунду. В какой-то момент мой проводник повернулся и молча уставился вдаль. Там горел и сминался, как хрупкая бумага, горизонт. Видение отозвалось неприятной дрожью во всем моем теле, но мой проводник взглянул на чудовищное зрелище лишь мельком. Держать! Ух! Я резко сел на смятой постели. Легкое одеяло было пропитано потом. Гадкая духота неприятно липла к телу. Сон. По ощущениям, я спал не больше нескольких часов. И, несмотря на странный кошмар, сумел достаточно восстановиться, чтобы продолжить поиски. В дверь осторожно постучали. Я вытащил из аккуратной стопки своей одежды нож и подошел к панели блокировки. Кто? Это я. Послышался голос Кэти Можем поговорить? Конечно. Снимая блокировку и открывая дверь, ответил я, что-то срочное. Нет, то есть да. Девушка уставилась на меня и на пару секунд зависла, а потом мило покраснела. Учитывая рот ее занятий, подобная реакция меня немного повеселила. Я слушаю. Отступая в сторону, произнес я. Ты не мог бы одеться? Стараясь смотреть меня в лицо, смущенно пробормотала Кэтрин. Однако Реакция молодого здорового организма была сильнее неловкости, и глаза девушки то и дело соскальзывали вниз. Я некоторое время с улыбкой наблюдал за ее борьбой, а потом галан кивнул. «Разумеется, моя любезная Кэтрин». Возвращаясь к креслу, где была сложена моя одежда, произнес я «Прошу простить мой неподобающий вид. Я не был готов к нашей встрече». «Ничего». Задорно улыбнулась девушкой. Я тоже была не готова к такому. О чем ты хотела поговорить? Одевшись, спросил я. Ты спрашивал насчет частиц тьмы. Неуверенно произнесла Кэти, и я тут же насторожился. Я честно пыталась вспомнить какие-то подробности, но так и не смогла. Бывает. С напускным равнодушием ответил я. Поэтому полезла в сеть. Не обратив внимания на мои слова, продолжила девушка. И то, что я там нашла, довольно неприятно. «Покажешь?» Осторожно спросил я. Моя помощница явно опасалась того, что сумела раскопать, и мой интерес мог ее напугать еще сильнее. Я с трудом сдерживался, чтобы не давить на нее слишком сильно. Чему это приведет, я уже знал. «Конечно», — доставая из кармана небольшой прибор, ответила она. «Но такое нужно смотреть на большом экране, там очень плохо видно». «Тогда идем к монитору администратора?» «Предложил я». «У меня в комнате есть подходящий». Снова покраснев, тихо ответила Кэтрин. «Там будет удобнее». «С радостью приму твое приглашение». Галантно ответил я, и мы отправились в дальний поход к комнате напротив. С моего последнего визита, хоть он и был очень коротким, ничего не изменилось. Смятая постель, слегка приоткрытый шкаф с ворохом вещей, нужный нам монитор прятался за раздвижными панелями на стене, прямо напротив кровати. Расположиться удалось действительно гораздо удобнее, чем... на рабочем месте Ника. Через пару минут Кэтрин подключилась к большому экрану, и на нем замелькали разноцветные строчки поисковых запросов. Девушка при этом сосредоточенно смотрела на маленький компьютер в своих руках. «Очень много противоречивой информации по этому поводу», произнесла она. «Корпорации очень быстро затирают записи подобных происшествий. а возможность скачать их из сети блокирует я наткнулась на этот ролик случайно на экране появилась короткая заставка с голубым логотипом а следом за ним надпись данная запись удалена по решению правообладателя корпорация Майндшторм». ну вот расстроенно вздохнула девушка уже затерли что там было пытаясь скрыть свой жгучий интерес Спокойно спросил я. Какая-то дымящаяся темнотой тварь напала на сотрудников безопасности прямо из тени. Пытаясь найти что-то походящее на удаленную запись, рассеянно ответила Кэти. По словам диктора, она успела убить семь человек, пока не прибыли силы корпорации. Какой? Напряженно спросил я. Крайон Технолоджи» Подняв на меня удивленный взгляд, ответила Кэтрин. Имена необычно занимаются ликвидацией таких происшествий и уничтожают всяких монстров. Опять они. Со дна сознания поднималась мутная волна злости, но я сумел загнать ее обратно. Не время. В описанном девушке-чудовище я ощутил что-то... близкое и родное, хотя подобные чувства и были очень странными. Глухая злоба на сотрудников корпорации постепенно улеглась, и я вдруг сделал для себя неожиданный вывод. Незнакомый монстр был для меня важнее всех жителей первого яруса, а к его убийцам у меня появился очень приватный разговор. «Нашла!» — радостно воскликнула Кэти, и я тут же сосредоточился на экране. Запись могла исчезнуть в любой момент, и я не хотел пропустить ни секунды. Очередная строчка мигнула синим и сменилась дрожащим изображением узкой улочки, заполненной красно-синими флайерами. «Это просто нереально», — произнес возбужденный голос за кадром. «Ни один цепень еще такого не видел». В объективе появилось прыщавое лицо какого-то подростка, который, не переставая, нес какую-то чушь насчет каналов, и своей непереносимой крутости. Из всего словесного потока я сумел понять только то, что он пробрался на охраняемую территорию, и сейчас его могут выгнать за шеи. Ты уверена? На всякий случай уточнил я. Смотри, шикнула на меня Кэти, но тут же опомнилась и быстро добавила, это точно оно. «Этот монстр крошит всех подряд», захлебываясь собственной крутостью. Продолжал тем временем оператор. «И сейчас я, Бинси и Колт, покажу вам истинный страх первого яруса». Камя сдвинулась, стало понятно, что ее обладатель ползет куда-то вперед. Изображение дрожало и дергалось, но я не отрывался от него ни на секунду. Из динамиков послышался злобный рев, следом донесся скрежет сминающегося металла и вопли гибнущих людей. Прищавый Бинси не решился ползти дальше и просто поднял из своего укрытия камеру. Пару секунд ничего не было видно. Замеченные в начале записи двухцветные флаеры валялись под стенами домов, как помятые игрушки. Я видел разорванные на части тела людей, но их убийца оставался за кадром. Секунду спустя темнота в переулке пришла в движение. и что-то двинулось в сторону оператора. «Стоп!» — произнес я и поднялся с кровати, подходя ближе, чтобы лучше рассмотреть замершее на экране существо. После нескольких секунд изучения я повернулся к бледной Кэти и с интересом спросил, «И как часто в пределах первого яруса появляются такие красавцы?»